Глава 22. Новое начало. Выбравшись из Польши, Янина создала себе новую личность для жизни в Канаде. Взяв свои предыдущие имена за основу, она стала доктором Джозефиной Яниной Беднарский-Спиннером-Мельберг, математиком. Джозефина — это английский вариант Юзефы, имени, которое она давно предпочитала Пеппи. Енину Беднарске она добавила, чтобы просматривала связь между ее польскими бумагами на имя Енины Беднарской-Суходольской с заявлением Генри на визу, где она указывалась как его жена. Однако Енину она сохранила не только из бюрократических соображений. Таким образом, она признавала, что Енина — имя женщины, которой она фактически стала за прошедшие 9 лет, ее улучшенной версии — от которой она не могла и не хотела полностью избавляться. Хотя друзья, которых она приобрела в новой жизни, знали ее как Джозефину, Генри продолжал называть ее Жанин, то есть Ениной на французском, ее любимом языке. Стремление Енины продолжать предыдущую карьеру объясняет смену даты рождения с 1905 на 1915 год. «Будучи женщиной, она имела мало шансов получить преподавательскую должность в высшем образовании, а будучи 45-летней женщиной — и подавно». В своем резюме Янина не указала тему диссертации, справедливо предположив, что будущие работодатели решат, что она доктор математики, а не философии. Через Генри Енина завязала контакты с математиками из Университета Торонто, благодаря чему получила годовое назначение на должность помощника исследователя в Университетском вычислительном центре. Она вступила в канадские математические организации и часто получала приглашение выступить с лекцией. Генри с профессиональной точки зрения добился большего успеха. Должность в Университете Торонто давала ему доступ к философским кругам США, где его работы вызвали интерес. Сидни Хук из Нью-Йоркского университета пригласил его присоединиться к американской делегации на конференции по наукам и свободам 1952 года в Гамбурге. Речь Генри принимали так хорошо, что он стал одним из четырех участников конференции, приглашенных выступить на немецком радио. Однако, в отличие от остальных, Генри не мог заставить себя говорить по-немецки из-за воспоминаний о том, что он пережил при Холокосте. Вместо этого он говорил по-английски. Вокруг Янины и Генри в Торонто быстро сформировался кружок единомышленников благодаря поддержке старых друзей из Львова – Йозефа и Гизелы Клингхофер. Йозеф работал в Канадском еврейском конгрессе и помогал Генри перевести Янину в Канаду. Генри и Янина вступили в образовательный комитет конгресса и участвовали в светских мероприятиях еврейского сообщества Торонто. Они также вошли в тесный круг ученых-эмигрантов. Люди восхищались умом Генри и находили открытость и жизнерадостность Енины очаровательными. Для Енины и Генри возможность открыто общаться с друзьями и жить как женатая пара после стольких лет мытарств и страха была огромным облегчением. В 1956 году они стали гражданами Канады. Однако профессиональные амбиции по-прежнему призывали их в США. В 1955 году Генри стал приглашенным профессором Принстонского университета. В 1956 году университет Чикаго предложил ему прежнюю должность Рудольфа Карнепа на кафедре философии. 18 сентября Генри и Енина эмигрировали в США, переехав на своей машине мост-амбассадор в Детройте. В 1961 году они получили американское гражданство. В Чикаго Генри основал дискуссионную группу местных ученых, которая встречалась в их с Яниной квартире. Она была создана по образу и подобию философской школы, известной как «Венский кружок». В 1958 году Генри опубликовал свою первую крупную работу, написанную на английском, «Пределы науки», в которой развивал теории, представленные им в Гамбурге. Однако его карьера приостановилась, когда у него развелась болезнь. Возможно, в результате серьезной автомобильной катастрофы, в которой они с Яниной получили серьезные травмы. У Генри начались приступы афазии, во время которых он оживленно говорил, не сознавая того, что произносит разрозненные звуки. Хотя его ум был по-прежнему острым, большинство ученых из его дискуссионной группы перестали приходить. Студенты на курсе логики покидали аудиторию, пока Генри писал на доске и восторженно что-то бормотал. Енина же достигла больших успехов в карьере, чем могла ожидать в Польше или Канаде. В 1957 году университет Чикаго нанял ее старшим преподавателем математики в свой институт системных исследований, наследник Манхэттенского проекта военных времен, разработавшего атомную бомбу. Нанятая благодаря мастерству в решении нелинейных уравнений, функциональном анализе и русском языке, она работала над секретными военными проектами. Более молодые сотрудники и аспиранты относились к Енине как к уважаемой коллеге и любимой матери на сетке. Сочетание исключительного интеллекта с теплотой и дружелюбием позволили Енине завязать множество контактов не только в сфере математики, но также в инженерии, Помимо участия в математических и инженерных обществах, Енина была секретарем Чикагского отделения Американского института аэронавтики и астронавтики. Хорошо подкованная философии физики, благодаря Генри, она опубликовала статью в журнале «Современные вопросы философии науки» под названием «Возможен ли унитарный подход к основам теории вероятности?» В 1960 году Енина поступила на кафедру математики Иллинойского технологического института в качестве ассистирующего профессора. Она была популярным преподавателем, ученым и коллегой, преподавала теорию вероятности и охотно участвовала в теоретических дискуссиях, в журналах и переписке. В 1962 году вышла ее классификация математических концептов как ответ на теорию знаменитого математика и коллеги Енины по кафедре Карла Менгера. За несколько лет она поднялась до должности полного профессора И.Т. E. Двое студентов-мужчин получили докторскую степень под научным руководством Енины, в то время как у Генри был всего один аспирант. Как математик, в США Енина привыкла быть единственной женщиной в аудитории. Она была первой женщиной, принятой на кафедру математики И.Т. E. и единственной за все время работы там. На конференции, организованной доктором Эдвардом Теллером, отцом водородной бомбы, она обнаружила, что является единственной женщиной среди приглашенных. Чувствуя себя неловко, на церемонии открытия она держалась в стороне. Когда один из участников спросил ее, почему, она ответила, что волнуется, поскольку должна произнести речь, а она еще не выработала у себя американский акцент. Коллега рассмеялся и сказал, «Вы разве не знаете, что многие американские ученые часами практикуются, чтобы приобрести иностранный акцент?» Его шутка помогла Янине расслабиться, и ее выступление на конференции прошло успешно. Вскоре после этого она стала одной из немногих женщин, приглашенных на конференцию в честь основания Общества инженерных наук междисциплинарной организации, целью которой было сближение инженерии, математики и физики. В ИТ Енина старалась поддерживать студенток-девушек, посещавших ее лекции. Когда на факультете, наконец, появилась женщина-аспирантка, Енина взяла ее под свое крыло. Она не была студенткой Енины, но Енина согласилась принять участие в ее защите. Когда один из профессоров комиссии начал допрашивать аспирантку насчет того, что считал слабым местом в ее работе, Енина пришла к ней на помощь. «Почему вы задаете ей эти вопросы? Она знает. Она все знает!» Профессор покорно кивнул и прекратил допрос. С годами Енина не утратила своей находчивости. В 1960-х Енина и Генри достигли финансовой стабильности и относительного комфорта. Они жили в просторной квартире, смотрящей на большой парк на берегу озера Мичиган. Однако былые страдания и лишения продолжали омрачать их жизнь. Генри особенно горевал по всему, что он утратил, не только по членам семьи и друзьям, но и по потерянному времени. Как многого он смог бы достичь, если бы германская агрессия не прервала его работу и карьеру на взлете в 1939 -м. Он жаловался, что его возраст нельзя считать хронологически, с даты рождения, потому что следует вычесть годы войны. енина и Генри были убеждены, что заслуживают репарации, которые западная Германия согласилась выплатить выжившим при Холокосте. Однако под требования программы выплат они не подходили. Они жили в той части Польши, которая в 1939 году находилась под властью Советов, а не Германии, и никогда не были в гетто, трудовом или концентрационном лагере. Такие ограничения казались им несправедливыми, и потому они подали заявление с другой историей, что они были в Кракове в начале войны и сбежали из тамошнего гетто в 1943, а затем заплатили фермеру, чтобы он спрятал их, и там, в ужасающих условиях, дожили до конца войны. Клинкхоферы и Рудзинский подтвердили эти сведения. Спустя десятилетия бюрократических проволочек Западная Германия наконец выделила Янине пенсию, через два года после ее смерти. Друзья Янины и Генри мало что знали об их прошлом. Иногда Генри говорил, что во время войны жил по чужим именем и занимался разведением кур, так что стал экспертом по составу почв и удобрений. Он также заявлял иногда, что Енина настоящий герой сопротивления и что она его спасла, из чего некоторые их друзья сделали вывод, что Енина не еврейка. Енина не рассказывала о своем прошлом. Как она могла бы описать пережитое, не столкнувшись заново с кошмарами, которые преследовали ее по ночам? Она старалась сосредоточиться на своей новой жизни в качестве американки. И все равно боль утрат никогда не покидала ее. Она тосковала по городу, который они с Генри так любили и который больше никогда не увидят. Скорбела по близким, которых потеряла, и по людям, чьи страдания старалась облегчить. Скучала по отважным друзьям, которые рисковали своими жизнями за нее и в то же время не знали ее по-настоящему. А еще оплакивала страну, которой посвятила свое служение и в которой теперь не было для нее места. Здоровье Енины никогда не было особенно крепким, а сильнейший стресс, которому она подвергалась, когда жила под именем графини Суходольской, только усугубил ситуацию. Она страдала от гипертонии, частых мигрений и хронического гастрита. К концу 1960-х ее сердце стало слабеть. Инфаркт, перенесенный весной 1969-го, убедил Енину, что ее дни сочтены. Поэтому она послала за своей сестрой Антониной, которая, овдовев, продолжала жить в Уругвае. Енина хотела, чтобы кто-нибудь позаботился о Генри, когда она умрет. Антонина прибыла 21 мая. Пять дней спустя, 26 мая, Енина скончалась. Как спланировала Енина, Генри подал заявление на получение заловкой вида на жительство. В заявлении он объяснял, что нуждается в помощнице в своей гигантской квартире и уверен, что Антонина будет приятной компанией. Когда Генри узнал, что степень их родства не позволяет выдать Антонине вид на жительство, он женился на ней 8 августа 1969 года, менее трех месяцев спустя после смерти Енины. Вне всякого сомнения, она бы это одобрила. После того, как Генри вышел на пенсию из университета Чикаго, его бывший коллега Чарльз Моррис нашел ему должность консультанта в университете Флориды в Гейнсвилле. Антонина умерла там в октябре 1973 года. Менее двух лет спустя Генри, здоровье которого тоже пошатнулось, женился на своей сиделке, Сьюзи Блэкмен-Кларк. Для обоих это был брак из соображений удобства, но в то же время и дружеский союз. Генри было приятно общество детей и внука Сьюзи, и несколько раз она даже уговорила его сходить с ней в церковь. Свои последние годы Генри провел в Гейнсвилле, работая над крупным проектом. По настоянию двух ведущих американских ученых в сфере философии и физики, Роберта Эскоина и Адольфа Грюнбаума, он собрал и подготовил для публикации на английском труд своей жизни по квантовой физике и природе времени. Генри не дожил до выхода своего двухтомника под названием «Время, казуальность и квантовая теория исследования философии науки», но умер, зная, что она вот-вот будет напечатана. После смерти Генри 10 декабря 1979 года Грюнбаум и Коэн добавили по эссе к первому тому, где воздавали должное блестящему уму Генри и его невероятной эрудиции, а также выражали сожаление, что преследование и болезнь помешали его работе получить своевременное признание. В своем предисловии Коэн писал, «Творческая личность, ставшая жертвой тяжелых времен, Генри Мельберг, проявил выдающуюся научную дисциплину, преодолев политические перипетии и сопутствовавшие им личные трагедии». Эта книга — памятник выдающемуся философу науки. Однако оставался проект, который Генри так и не завершил, публикация мемуаров Янины. Вскоре после ее смерти Генри отправил английский перевод мемуаров доктору Артуру Лейтону Функу, на тот момент начальнику кафедры истории Университета Флориды. Он просил историка помочь ему отшлифовать английский текст и подготовить его для публикации, а также написать введение. Функ был специалистом по американской истории и не занимался Холокостом или историей Польши во время войны. После смерти Генри Функ вполне мог затерять мемуары в своем архиве. Тем не менее, оказалось, что Генри сделал правильный выбор. Благодаря усилиям Функа, история Енины не последовала за Генри в могилу.